Шестая глава. Сегодня была очередь Руслана готовить. После того, как Лика раз за разом браковала его стряпню, он решил плюнуть на нее и купить всем лапшу быстрого приготовления. Хотел демонстративно поставить на стол и сказать, что это единственный шедевр, на который он способен, но сюрприз был испорчен. Лика шла по улице навстречу, таща два огромных пакета. Из одного торчал сельдерей, Из второго свешивался рыбный хвост. «И куда ты столько набрала?» — иронично поинтересовался Руслан. «Не хочу опять давиться твоей едой», — Лика прищурила глаза. «Только не говори, что купил всем фигню быстрого приготовления». «Решил, что отравлю тебя как-нибудь в другой раз». «Я хочу приготовить рыбу». «Приготовишь завтра, сегодня у нас лапша». «Вот и ешь ее сам, посмотрим, что выберут дети». Руслан закатил глаза, медленно сосчитал до пяти и тяжело вздохнул. «Давай сюда свои пакеты. Ты собираешься вернуть их обратно в магазин? Не надейся!» Лика прижала их к груди, рыбий хвост мазнул по куртке, оставив склизкий след. Руслан схватился за ручку и потянул на себя. «Не отдам, я хочу нормально есть!» «Да не ори ты. Я просто хочу помочь их донести!» Глаза Лики стали круглыми. От удивления она разжала руки, и пакеты рухнули на землю, рассыпая содержимое. «Держи», — хмуро сказал Руслан, впихнув в её руку пакет с лапшой. Сам же быстро присел и начал собирать продукты обратно. Пойдем домой», — вздохнул, выпрямляясь. «Русь», — заговорила Лика, когда они дошли до конца улицы. «Хочешь, я научу тебя готовить?» Он задумался. Умение ведь полезное, да и потом, когда они с артёмом вернутся к себе, ему все равно придется опять этим заниматься. При мысли, что они с игорем снова останутся одни, под ложечкой тоскливо заныло. Руслан кивнул, и она просияла так ярко, словно внутри кто-то включил лампочку. Чему ты радуешься? — недовольно спросил он. Что есть что-то, чему я могу тебя научить, честно ответила она. Ничего себе. «Вы выглядите, как настоящая пара», — протянул голос за их спиной. Лика и Руслан одновременно обернулись и также одновременно вздохнули. Перед ними стоял Димка, давний друг семьи, хотя больше Инны. После развода Руслан с ним практически не общался. «Лёшка говорил, что вы теперь живете вместе, но я думал, это все временно». «Это и есть временно», — раздраженно сказала Лика а ты вечно видишь то, чего нет. «А может, я как раз вижу то, что есть?» подмигнул Димка, сверкнув улыбкой. «Не забудьте пригласить на свадьбу». Он обогнул их и пошел дальше, что-то тихонько насвистывая. «Дурак!» — пробормотала покрасневшая лика. Руслан кивнул, игнорируя тот факт, что к его щекам так же быстро прилила кровь. Некоторое время они шли в молчании, пока он не спросил, «А ты не думала об этом?» Лика споткнулась и испуганно посмотрела на него. «Я имею в виду, ты не думала о том, что когда-нибудь снова выйдешь замуж?» Поправился Руслан, поняв, как двусмысленно прозвучал вопрос. Щеки и шею снова запекло. «Иногда, думаю», — неопределенно пожала плечами Лика. Но специально никому не присматривалась? А ты?» «Не знаю», — задумчиво протянул Руслан, подняв глаза к небу, затянутому низкими серыми облаками. «Мне кажется, что шанс встретить подходящего человека и так ничтожно мал. А встретить его во второй раз невозможно». «Значит, ты однолюб?» — тихо спросила Лика, посмотрев на него из-под челки. «Скорее реалист», — печально хмыкнул Руслан. «Инна была такой...» не похожей ни на кого вокруг. Я чувствовал ее сильнее, чем кого-либо. Именно чувствовал, как радары, настроены на ее волну. Хотел стать для нее идеальным мужем, не получилось. Зато теперь я уверен, для счастья мало одной только любви. «Мало», — кивнула Лика. «Я почти ничего не знала о Стасе, только сначала я его понимала». Потом его молчание начало раздражать. Тяжело жить с человеком, который не умеет разговаривать. Иногда мне казалось, что армия никогда не уйдет из него до конца. Такое не происходит бесследно. Боевые товарищи всегда были для него ближе собственной семьи. «Выходит, нам нужен тот, кого мы уже хорошо знаем», — подытожил Руслан. «А так как все знакомые давно заняты, шанс на новый брак ничтожно мал». «Это точно. Зато мы есть друг у друга, и это здорово». Руслан посмотрел на нее сверху вниз и улыбнулся. «И правда, это очень здорово». Все, кроме Лики, выбрали лапшу. Ворча она запихивала продукты в холодильник, обещая, что завтра заставит всех жевать сельдерей. Сама к лапше не притронулась, а начала что-то резать на кухне. За окном резко потемнело. Вскоре повалил густой снег, облепляя пушистыми хлопьями окна. Когда все расселись на диване перед телевизором, холодный сквозняк успел выстудить дом, пришлось включить обогреватель. Лика надела пушистый свитер, забралась на диван с ногами и поставила на колени миску с салатом. — Вкусно? — ехидно спросил Руслан, присев на край дивана перед ней. От его лапши поднимался ароматный пар, от которого желудок Лики болезненно сжимался. Но она лишь кивнула и запихнула в рот овощи. Игорь и Артём сидели на полу, прислонившись к дивану. Это тоже было приобретение Инны. Большой, низкий и угловой он совершенно не вписывался в дом, выдержанный в классическом стиле. Но делать ремонт ради дивана Руслан категорически отказывался. Так он и остался стоять посреди комнаты вместе с телевизором, смотревшимся здесь еще более нелепо. Каждый раз, входя в эту комнату, мать закатывала глаза и бормотала о полной безвкусице, хотя чего еще от нее можно ждать. Инна делала вид, что не слышит. Руслан диван не любил. И гостиную эту тоже. Предпочитал проводить время в тишине. А вот Игорь с него не слезал. А теперь, когда в доме вдруг стало много народа, чаще всего они собирались именно здесь. «Очень вкусно!» — демонстративно сказала Лика и поставила пустую тарелку на стол. Покосилась на лапшу в руках Руслана и откинулась обратно на спинку дивана. «И правда вкусно!» — сказал Артем, не отрываясь от еды. «Спасибо, дядя Руслан!» «Да, пап, спасибо, что взял мою любимую!» Гневно выдохнув, Лика посмотрела на детей, но те понятия не имели о разногласиях родителей, зато Руслан довольно посмеивался. Прищурившись, Лика сползла по дивану ниже, подцепила пальцами ног водолазку Руслана и, когда та поднялась, резко поставила холодные ступни на его спину. От неожиданности он выгнулся и едва не расплескал лапшу. «Ты такой горячий!» — морлыкнула Лика, невинно глядя на него. Очень-очень глубоко вздохнув, Руслан доел лапшу, которая была во рту, и медленно повернулся. «Я просто погрею ноги. Ты же не возражаешь?» «Надень носки, они лучше согреют. У меня нет с собой носков». «Ну, Но, Русь, тебе что жалко? Раньше ты всегда позволял мне так делать». «В основном-то грелась о других», — напомнил Руслан, смиряясь с неизбежным. К тому же ступни у нее правда, были ледяными. Наверное, оттого так зудела кожа. «Неправда. Помнишь поход в десятом классе, когда нас чуть снегом не засыпало?» На глазах заинтересовавшихся Игоря и Артема, Руслан вдруг ярко покраснел и прикрыл глаза ладонью. «Нашла, что вспомнить!» — неразборчиво пробормотал он. «Он мне тогда жизнь спас!» — доверительно сообщила Лика детям. «Знаете, как надо греться, если начинается обморожение?» «Они узнают об этом в следующем году», — сказал Руслан, не отнимая ладонь от глаз. «Раздеться до гола, укрыться одеждой и крепко обняться», — без запинки выдал Игорь. И только потом понял, что именно сказал. Потрясённо он посмотрел на пунцового отца, потом на ухмыляющуюся лику, хлопнул ресницами и переглянулся с не менее потрясённым Артёмом. «Ты слишком долго причитала, что тебе рано умирать в 16, обреченно вздохнув, что дети все рано узнали, — сказал Руслан. «Ох да, твое решительное «тогда раздевайся» я помню до сих пор». «Господи, да за что мне это?» — простонал Руслан, поднимая глаза к потолку. «Тогда я, конечно, не поняла, что он имеет в виду. У нас полкласса встречаться начали, и я подумала, я просто хотел тебя согреть, женщина!» — рявкнул Руслан. «А надо было оставить в пещере, лежала бы там сосулька, вечно молодая». «В общем, ты очень горячий», — подытожила Лика просовывая ноги выше под водолазку и упираясь в лопатки. «И спина у тебя твердая. «Поэтому я и говорю, что мне не нужны тренировки», смирившись с позором, сказал Руслан. Каждый раз, когда вспоминал о том случае, неизбежно краснел. Да, по правилам выживания они поступили правильно, оба вернулись домой целыми и невредимыми, даже на сыне отморозили. Но это было так дико. Он словно лёг голым в кровать с сестрой. Лика тогда тоже чувствовала себя неловко. Хорошо, что в пещере было темно. Зато потом она часто вспоминала тот случай со смехом, почти сразу рассказав о нем всем друзьям. Только Инна об этом так и не узнала, что радовало. И вот сейчас это снова всплыло. Только Руслан вдруг отчетливо понял, что не смог бы сейчас поступить так же просто потому, что перед ним не девчонка из класса, не друг, а молодая красивая женщина. Это тогда у них не было опыта, а сейчас оба знают, что делают обнаженные люди, оставаясь наедине. Вышло бы крайне неловко, если бы его тело начало на нее реагировать. — Ты и завтра не задержишься? — буднично спросила Лика, словно не она только что рассказала позорную историю из прошлого, а теперь не она греет об него ноги. «Не должен, а что? Будем готовить? Или ты уже забыл?» «Будем готовить», — вздохнул Руслан. Ребята были подавлены. Только что они оба поняли одну простую вещь. Родители уже давно видели друг друга голыми. И если бы дело было только в этом, они бы давно были вместе. «Наверное, мы все -таки ошиблись», — удрученно сказал Артем. «Рано сдаваться», — решительно ответил Игорь. У нас еще две с половиной недели».